Глава 3 Стоило Геле на пороге увидеть вместо доктора Михена, как все кусочки пазла сложились в ее голове мгновенно. Она с самого детства обладала неплохим аналитическим мышлением и щелкала любые головоломки с легкостью. И эта головоломка оказалась для нее не такой уж и сложной, к сожалению. Все же больница есть больница, хоть и платная, И в палатах всегда есть какие-то определенные детали и мелочи, говорящие сами за себя. Да хотя бы тот специфический запах, вечно витающий в коридорах, даже самой дорогой клиники, от него избавиться невозможно, ибо это элементарная дезинфекция. А проснувшись в этой комнате, Геля вместо обычного больничного запаха ощутила запах свежести со слабыми нотками каких-то цветов. Потом сама обстановка комнаты, ее нога которая так и не шевелилась, и глухонемой персонал, что вообще нереально в условиях любой больницы. Несложно догадаться, что операцию ей так и не сделали. Но вот в то, что она уже не в больнице, Геля пока ещё не верила, но подозрения уже грызли её. Всё же перевести человека в её положение довольно сложно, если ты, конечно, не богатенький, эксцентричный извращенец-мажорик. Геля почувствовала, как её спина покрывается холодным потом. Ведь неизвестно, что он сделает с ней, пока она в таком беззащитном состоянии находится. Она же даже драться с ним не сможет. Да и Инга неизвестно где. Геля сглотнула вязкую слюну. Страх своими жадными щупальцами начал заползать в её сердце. Когда её догадка косвенно подтвердилась, и в комнату вошёл чёртов блондин. «Можете быть пока свободны, Лидия Дмитриевна». «Я вас позже позову», – сказал Михен женщине немного уставшим голосом, и так, кивнув в ответ, быстро удалилась. Мужчина, с лёгкостью подхватив кресло, стоящее в углу комнаты, поднёс его к кровати гели и, сев в него, пристально посмотрел в её глаза. Как ни пыталась, но Гелли не смогла скрыть в своём взгляде тревоги. Она прекрасно понимала, что нельзя показывать свою уязвимость таким, как этот. Но из-за неизвестности о том, что с Ингой, у неё никак не получалось взять себя в руки и, как и прежде, включить режим стервозной дуры. Да и получалось, что если её догадка верна и она действительно оказалась на территории блондина, то ей уже никто не сможет помочь. И истерить сейчас, пока она в этих тисках нет смысла. И более того, чревата очень большими проблемами. И не только для неё, но и для её дочери». Мехен нахмурился, ему совершенно не понравился Гелен тревожный взгляд. Уж то, что опугать он её уж точно не хотел. Всё же боевой взгляд ёжика ему нравился больше, чем затравленный. Он постарался как можно мягче улыбнуться ей. «Ангел, из-за того, что ты перепугала весь персонал клиники Лесовского, мне пришлось забрать тебя к себе домой». Начал он, подтверждая догадки девушки, и тем самым ввергая её в ужас быстро перерастающей злость и даже ярость. «Ах ты ж, сукин сын!» – чуть не воскликнула она, но тут же прикусила себе язык, вспомнив об Инге. Злить блондина она не могла, так как прекрасно понимала, что полностью в его руках. Да и неизвестно, что ее ждало саму здесь, на его территории. Однажды побывав в руках одного такого же подонка и садиста, ни на что хорошее она уже не надеялась. Там в больнице было много посторонних людей, и у Гели был шанс выбраться оттуда без проблем. Вот она и вела себя так вызывающе. Но здесь, на его территории, она была абсолютно беззащитной, и Геля тут же поникла и отвела свой взгляд. Мехен, увидев вспыхнувший взгляд девушки, уже напрягся, ожидая от неё взрыва. Но спустя несколько мгновений, словно что-то решив для себя, и явно не очень хорошее далеко не в пользу блондина, Геля отвела взгляд и вся скукожилась. Будто только что узнала, что кто-то умер, как минимум. «Это всего на один месяц, пока ты лежишь на вытяжке. Но когда тебе сделают операцию и снимут спицы, то ты будешь полностью свободна». Тут же попытался хоть как-то ободрить её мужчина. «Месяц?» – тихо спросила Геля, так и несмотря на михена «Да, скорее всего, не больше месяца. Мы сделаем через месяц рентген, и если хирург даст добро...» то тебе сделают операцию и наложат на ногу гипс». «Я хотела бы поговорить с дочерью». «Таким же непривычно тихим голосом», спросила Геля, так и не поднимая своего взгляда. михен посмотрел туда же, куда и смотрит девушка, и опять нахмурился. Она растеребила ногтями на пальце за усиницу до крови. Похоже, даже не заметив этого, блондин скривился и автоматически, даже толком не задумываясь над своим поступком, накрыл ладони девушки своей рукой. От отчего она тут же вздрогнула. «Блядь!» – мысленно выругался мужчина, видя то, как реагирует на него девушка. Уж лучше бы кричала и материлась, чем вот так вот тихо калечила сама себя, да ещё и боялась его. Михен всё же не стал убирать свою руку и тихонько сжал гелины пальцы. «Заразу занесёшь, будут потом болеть», тихо сказал он ей, как раненому животному, «лишь бы не спугнуть». А ведь Геля действительно была похожа на раненое, напуганное животное, переживающее за своё потомство. И защищаться она могла так, как умела. Михен уже понял, что она живёт совсем одна с ребёнком, да ещё и на съёмной квартире. А та старушка, баба Вера, была единственным человеком, которая переживала за Гелю, как за собственную дочь. Когда Михен спросил у женщины, есть ли у ребёнка какие-нибудь родственники, то старушка в ответ лишь с горечью махнула рукой. «Есть-то они, есть! Вон отец у Гельки, да толку от него, даже говорить не хочется!» У Михена тогда не было времени понять, почему на Геллиного отца нельзя положиться. Но сейчас у него целый месяц впереди, чтобы всё узнать об этой женщине. А блондин вознамерился именно это и сделать. «Так что насчёт Инги?» – переспросила Геля, замерев и не двигаясь. «Уже поздно, Гель?» а не спать в девять вечера там ложатся. Давай завтра с утра». «Хорошо». Неожиданно спокойно согласилась девушка. «Когда я смогу переговорить с лечащим врачом моей дочери?» «Тоже завтра», – ответил Михен и почувствовал, как Геля начала убирать свои руки. Но ему не хотелось выпускать её. Почему-то сейчас ему хотелось, чтобы Геля перестала его бояться. И поэтому блондин чуть сильнее сжал её пальцы, чтобы она привыкала к нему». Геля тут же оставила попытки отодвинуться от мужчины и напряглась ещё сильнее. «Эта женщина...» — Геля кивнула в сторону двери. «Лидия Дмитриевна», — подсказал Михен, и начал осторожно поглаживать холодные пальцы девушки, отчего она ещё сильнее напряглась всем телом и словно похолодела внутри, что Михену даже показалось, будто воздух вокруг неё заискрился инем. «Эта женщина...» — Геля шумно сглотнула — «Лидия Дмитриевна, она глухонемая?» Ей совершенно не нравились прикосновения блондина. Они сильно сбивали её с толку, и она никак не могла сконцентрироваться, ожидая от мужчины самого худшего. Да, когда-то давно она была привычна к боли. Всё же прожить с садистом целый год и не приучить себя и своё тело к неизбежному получалось. Но прошло уже слишком много времени, чтобы Геля вновь смогла стерпеть такое. И сейчас она реально боялась. «Настолько сильно, что с трудом умудрялась сдерживаться, чтобы не всхлипнуть от ужаса. Нет, в принципе, вообще прикосновения она не боялась, так как инстинктивно понимала, что может отбиться, да и научилась она звать на помощь посторонних в случае проблем. Но здесь и сейчас, осознав, что она полностью во власти очередного подонка, это выбивало девушку из колеи напрочь. И застарелый страх возвращался, заставляя ее полностью терять самообладание». «Нет», – ответил Михен еще сильнее, хмурясь, видя то, как реагирует на него девушка. «Просто у нее проблемы с голосовыми связками». Несколько лет назад у Лидии Дмитриевны был рак гортани, и после операции повредились связки. Поэтому женщина полностью потеряла голос. Работать полноценно в больнице она уже не может, поэтому ее вызывают только медсестрой-сиделкой. «Да и ты настолько сильно всех в больнице перепугала!» что работать с тобой никто не захотел. михен постарался улыбнуться как можно хитрее, чтобы хоть немного развеять напряжение между ними. Но у него, похоже, очень плохо получилось это сделать. Так как Геля все еще была напряжена ничуть не меньше, чем струна на его любимой гитаре. «Понятно. Где моя сумочка?» – задала Геля следующий вопрос. «Зачем тебе?» – удивился блондин. Геля опять еле сдержалась, чтобы не ругнуться матом на тупого мужчину или делающего вид, что он тупой. «Там мой телефон, ключи от дома и машины, документы», перечислила она чуть дрогнувшим голосом, так и ни разу не взглянув на михена. Геля побоялась, что если сейчас посмотрит на этого гада, который думает, что он пуп земли и вершитель судеб, так как умудрился притащить ее в таком состоянии к себе домой, не спросив ее мнения на этот счет, то не сдержится и попытается выцарапать ему глаза». Но она прекрасно понимала, что у них разные весовые категории. И своим выпадом максимум, на что она нарвется, так только лишь на его злость. Михин убрал все-таки свою ладонь и сразу же недовольно поморщился от того, что услышал облегченный вздох девушки. Но постарался спрятать свои эмоции за смачным зевком, так как в глазах Гели опять промелькнул страх. «Ну, во-первых, после того, что ты наговорила хирургу», нарочито веселым голосом начал он, «Я был бы последним идиотом, если сейчас отдал тебе телефон». Михен приподнял одну из своих темных ухоженных бровей и, ухмыльнувшись, продолжил. «В твоих руках, ангел, эта вещь не просто обычный мобильник, а самое настоящее оружие массового поражения». Геля не выдержала и смерила блондина убийственным взглядом. Но затем, спохватившись, тут же отвела глаза в сторону, вновь постаравшись успокоиться. Хотя, видит Бог, с каждой минутой ей приходилось всё больше и больше прилагать усилий, чтобы держать свой взрывной характер в узде. Умом она понимала, что сейчас не имеет права вести себя как неразумная девчонка. Но одно дело понимать это, и совсем другое – выполнять то, что должно. Всё же Геля за эти годы уже отвыкла быть пайдевочкой. Жизнь заставила её сильно измениться. Наверное, те, кто знали её буквально 10 лет назад, были бы в шоке. Вот только Геля не спешила общаться со своими старыми знакомыми, хоть уже и давно вернулась в родной город. Всё же Москва слишком большая, чтобы даже нечаянно пересечься с кем-то из её прошлой жизни. «Что же касаемо твоих документов и ключей от квартиры и машины», продолжил блондин, «то я сильно сомневаюсь, что в ближайший месяц, пока ты находишься в таком состоянии в моём доме, они тебе вообще могут понадобиться». Геля не выдержала и, горько хмыкнув, прикрыла глаза, а руками сжала одеяло с такой силой, что ей даже больно стало. Лишь бы не вспылить, лишь бы не наброситься и не выцарапать его наглые красивые глаза. Как мантру начала она повторять мысленно сама себе. Увидев такую реакцию девушки, Мехен даже вздохнул спокойнее. Его порадовало, что Геля начала с режима «тихая мышка» переключаться в режим «колючего ежика». Хотя режим фурии ему не хотелось бы увидеть. «Его ангел в этот режим входит очень легко, а вот отключает его с большим трудом. Его. Почему-то он автоматически уже считал, что Геля принадлежит ему. И Мехен мысленно усмехнулся сам себе. Вот ведь размечтался баран. Неужели опять решил наступать на одни и те же грабли? Но с другой стороны, что такого страшного он подумал? Сейчас ангел находится в его доме под его опекой. И пока это будет так, он имеет полное право называть эту женщину своей. Такое объяснение самому себе понравилось мужчине. К тому же все эти мысли пролетели в его голове буквально за доли секунды, и он поспешил успокоить своего ангела. «Я клянусь тебе, стараясь как можно больше искренности и уверенности вложить в свой голос», начал он, «что как только врачи позволят тебе снять эти спицы и крепления, сделав операцию, я отдам все твои вещи», Мне не совершенно ни к чему. И ты сможешь вернуться домой. Хотя я бы предложил тебе остаться у меня на весь восстановительный период. Ведь тебе еще целый месяц придется ходить в гипсе, а потом месяц заново учиться ходить. Но геля вообще никак не отреагировала на его слова. Так и продолжая полулежать с закрытыми глазами, в очень напряженной позе. Михен опять глубоко вздохнул, нагнулся вперед, уперевшись локтями в собственные колени. И потёр лицо ладонями. Он так и не смог как следует выспаться. Утром после разговора с хирургом и распоряжения насчёт приготовления комнаты для Ангела прикорнул всего на один час. А затем ему пришлось заниматься рабочими вопросами. Теми, которые кроме него, как оказалось, никто не мог решить. Уже вечером, безумно уставший, идя на разговор с Гелий, он вдруг мысленно задал сам себе вопрос. На хрена он платит всей этой прорве администраторов и директоров? Если всё равно, сам в итоге все вопросы и решает». «Послушай, Геля, я тебе не враг, я...» Начал было он пытаться оправдать свой поступок. Но Геля прервала его. «Вот интересно», – начала она, наконец-то взглянув на мужчину. «А почему ты не боишься, что когда я уйду из твоего дома, то не сделаю всего того, что пообещала хирургу?» за то, что ты меня похитил. Может быть, потому, что ты поймёшь, что я сделал это ради тебя?» Совершенно искренне ответил блондин, чем вёл Гелю в некий ступор. Она даже рот открыла от неожиданности, так как уже собиралась словесно сражаться с мужчиной, потому что думала, что он сейчас начнёт ей угрожать и сыпать всеми известными и неизвестными карами, а может и глумиться. Кажется, она была уже готова к самому худшему из вариантов, а он... Он…» Геля закрыла рот, сглотнув набежавшие слюни. А в дверь в этот момент вошла медсестра, толкая перед собой тележку с едой, развеивая возникшую неловкую паузу. Женщина как-то хмуро и даже, как показалось Геле, немного с вызовом глянула на блондина. И она уже подумала, что сейчас тот начнет включать богатенького ублюдка. И показывает свою скотскую натуру, отчитав женщину, что то прервала их разговор. Однако блондин опять поразил её своим поведением. Он тут же вскочил с кресла и, подбежав к Лидии Дмитриевне, начал помогать ей с тележкой. Докатив её до гелиной кровати, он убрал своё кресло обратно в угол. Затем с нижней части столика достал пластмассовый специальный мини-столик и поставил его перед ошарашенной девушкой. «Ну, думаю, дальше вы сами разберётесь, а я завтра зайду». Пробормотал он и быстрым шагом, практически сбегая, Покинул комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь. Тем временем медсестра начала споры раскладывать на столик перед своей подопечной столовые приборы. И Геля уже хотела отказаться от еды, так как совершенно не ощущала голода из-за стресса. Но стоило Лидии Дмитриевне открыть крышку кастрюли, как от запаха куриного бульона Гелин живот заурчал на всю комнату, а рот стремительно наполнился слюнями. Оказывается, она была безумно голодна. После лёгкого, но сытного ужина, не без труда, девушке опять пришлось проделать не очень приятные, но естественные процедуры. А ещё Лидия Дмитриевна предложила знаками гели почистить зубы и подмыться на ночь. Эта процедура оказалась вполне сносной. Было видно, что сиделка профессионал. И через пару часов геля ощущала себя вполне чистой, сытой и даже немного успокоившейся. Вот только когда медсестра принесла очередной шприц с неизвестной жидкостью, Геля всё же взбрыкнула и наотрез отказалась давать руку женщине для укола. Слишком часто последнее время она после таких уколов засыпала, а после пробуждения её ждали не очень приятные новости. Но медсестра опять удивила Гелю. Вытащив блокнот, начала писать. «Кажется, в этом доме меня всё удивляет», отметила для себя девушка, но тут же с негодованием Отрянула от себя глупые мысли. Еще не хватало ей расслабиться и потерять бдительность. Потом опять будет слишком больно. И не только физически. После долгого ожидания, когда Геле уже даже стало любопытно, что за сочинение пишет ее сиделка, та все же дописала и, наконец, отдала ей почитать. Оказывается, в своем послании женщина подробно перечислила, что за смесь находится в ее шприце. И даже написала она всё это более-менее сносным почерком. А это были антибиотики, обезболивающие и опять же снотворные. К тому же она описала, для чего всё это нужно. И дочитав послание до конца, Геля всё же согласилась, что без этих лекарств она не скоро станет на ноги. И покорно подала руку. А через 30 минут в своём кабинете, через камеры видеонаблюдения, Михен наблюдал, как его ангел спит беззаботным сном. Врач предупреждал его, что первые 10 дней из-за обезболивающих и антибиотиков она будет очень много спать. Но вот позже, когда ей придется прекратить принимать лекарства, то гели будет совсем не сладко. И в тот момент блондину потребуется очень много сил и нервов, чтобы постараться помочь ей преодолеть этот сложный период. Кроме того, Владимир Павлович посоветовал Михену, обратиться к хорошему специалисту-психологу, если ему действительно важна судьба девушки, и проконсультироваться с ним по поводу неё. Потому что у Ангелины явно не всё хорошо с нервами и психикой, раз она так относится к собственному здоровью, и это может очень плохо сказаться на её дальнейшем выздоровлении. И на завтра на утро блондину уже предстояло встретиться с этим психологом. Мехин с удивлением продолжал разглядывать, умиротворённое лицо девушки с тёмными кругами под глазами и слегка подрагивающими во сне ресницами, пытаясь понять, что он ощущает в этот момент и почему вообще всё это затеял, но так ничего для себя и не решив, всё же понял, что ему просто катастрофически необходимо отдохнуть, иначе он рискует уснуть прямо в своём кабинете или додуматься, чёрт знает до чего.